Глава 15. Я часто спрашиваю себя, судьбу, Бога, кто во что верит. Почему Бог не дал нам ребенка в начале наших отношений? Ему было бы уже 6-7 лет. Возможно, жизнь наша сложилась бы иначе, и мы бы избежали того самого страшного, что произошло. А может, это было испытание, которое мы должны были пройти или не пройти и расстаться? Не знаю. Это сложный вопрос. Кто знает на него ответ? Время покажет. нн два года спустя санкт-петербург сегодня исполнилось ровно семь лет с тех пор как мы познакомились задумчиво проговорила лера глядя на свои изящные золотые часики красующиеся на тонком запястье время пролетело так быстро я даже не заметила если бы я тогда забеременела то наш ребенок уже пошел бы в первый класс иногда я жалею что этого не произошло спонтанно необдуманно сейчас уже сложно решиться мне 30 лет Исполнилось неделю назад. Неважно, я не становлюсь моложе. Не смеши, это прекрасный возраст. Да, но каждый раз, когда мы заговариваем о ребенке, всплывают какие-то сложности. Этот клуб, как черная дыра, забирает все его время. Лера тяжело вздохнула и посмотрела на подругу. Марина, подпирая подбородок ладонями, понимающе улыбнулась. За последние два года Смирнова сильно изменилась. Она немного поправилась, что было связано с тем, что год назад Марина стала счастливой матерью. В ее глазах появилось спокойствие, мягкость, степенность. Стиль в одежде сильно изменился. Она отрастила волосы и теперь собирала их хвост на макушке. Лера души не чаяла в маленькой Кристине и несколько месяцев назад стала крестной матерью девочки. Как только Марина забеременела, Максим снизил степень предвзятости к подруге жены и перестал препятствовать их дроби. чему Лера была несказанно рада. Маринка. Кто бы мог подумать, что из любительницы приключений она превратится в идеальную жену и мать, готовые часами рассуждать о том, какие средства оттирают плиту лучше и в чем разница между подгузниками марки Хаггис и Памперс. Она словно превратилась в другого человека, боготворила своего мужа и дочь, и вся просто светилась от счастья. Она практически не говорила о планах в отношении работы в кино, которое оставила с легкостью ради декрета. «Ты должна решиться, Лер», – мягко произнесла Марина. «И этот день тебе стоило провести не со мной, а с мужем». «Но я прекрасно понимаю, как много внимания требует Химера. Сколько там нерешенных проблем?» Отводя взгляд в сторону и помешивая ложечкой сахара в кружке с чаем, проговорила Лера. И она действительно так считала. Макс старался для их общего блага. Зарабатывал хорошие деньги, развивал бизнес. За год они выплатили ипотеку и погасили кредиты. А на день рождения Миронов подарил жене машину – красную Ауди и букет из 151 розы. Спальня просто утонула в цветах. Иногда Макс умел быть невероятно милым. Тебе внимание Миронова необходимо не меньше, чем его любимому детищу. Ты понимаешь, что дальше будет становиться только хуже? Нет, качнул он главой Лера. Он обещал, что в сентябре мы поедем в Италию. По крайней мере, пригодится знание итальянского языка. Марина потянула через трубочку молочный коктейль. Лера невольно улыбнулась разительным переменам, которые произошли с ними обеими. Еще два-три года назад они и предположить не могли, что, собираясь вместе в кафе, будут пить безалкогольные напитки, а на Марине будет надето что-то, прикрывающее ее колени и эффектную ложбинку между грудей. «Лучше не напоминай. Я, как дура, полгода надеялась, что этот Рости напишет мне», – махнув рукой, усмехнулась Лера. Но сейчас я даже рада, что этого не произошло. Ты бы все равно никуда не поехала, уверенно сказала Марина. Лера не стала оспаривать. Подруга слишком хорошо знала ее и поэтому сделала правильные выводы. Нет, не поехала, качнула головой Лера. Но, Миронова улыбнулась, это польстило бы моей самооценки. Блин, Марин, я была уверена, что понравилось ему. Он так смотрел. Ты сама ему сказала, что замужем. «Черт, о чем мы говорим? Если мы были интересны мои артистические данные, то при чем тут мой муж?» прось Лерка, ты все прекрасно понимаешь», проницательно усмехнулась Марина. «Я специально уговорила Макса поехать в Рим. Мне хочется сходить в этот театр», призналась Лера. «Собиралась травить себе душу? Ну-ну», тряхнула головой Смирнова. «Нет, мне просто интересно», возразила Лера. Марина скептически улыбнулась. «Ну, конечно». Сейчас в Орфее все словно застыло. Одни и те же роли. Никакого развития. Я играю в трех спектаклях, но у меня все равно остается много свободного времени. Я привык к другому ритму жизни. Это заметно. Ты потрясающе выглядишь. Получаю удовольствие от глотка свободы, Лер. И вам действительно надо подумать о детях. Сейчас самое время. Миронова кивнула, но от взгляда Марина не укрылась, как потемнело выражение ее лица. «Только не говори, что он по-прежнему бьет тебя», напряженно сказала Смирнова. «Нет, ты что?» затрясла головой Лера. «Этого два года уже не было. Просто иногда между нами случаются ссоры. Очень громкие, с разбитой мебелью, посудой. Потом он уходит и пропадает на несколько дней. Мне кажется, он специально это делает, чтобы остыть и не натворить бед. Господи, Лера, зачем ты все это терпишь?» в недоумении воскликнула Марина. Макс старается, Марин. Он не виноват в том, что происходит. Максим борется с собой. Мы вместе пытаемся наладить наши отношения. Семейной терапии может оказаться недостаточно. И статистика показывает, что домашние тираны редко исправляются. Осторожно озвучила свои доводы Марина. Он ходит к биоэнергетику. Несколько раз в неделю посещает сеансы с психологом. Плюс семейная терапия. Мы много делаем для того, чтобы спасти наш брак. — проговорила Лера, прижимая ладони к груди. Ее сердце бешено колотилось. как случалось каждый раз, когда она думала об их с мужем проблемах и о том, сколько сил они потратили на то, чтобы решить их. «А что с анонимками? Не отстал от тебя этот извращенец?» — сменила тему марина «Нет, шлет. Реже, но не забывает», — вздохнула Лера, сминая в руке салфетку. «А что пишет?» — поинтересовалась подруга. «Ничего нового». Чтобы борщи варила, а не смешила народ. Явно какой-то же ненавистник и неудачник, обиженный жизнью, сделала выводы Марина. Лера и сама так же думала. Я не обращаю внимания. Хотела номер сменить, но много чести для него. Пусть пишет, раз заняться нечем. Главное, что угроз нет больше. Мне кажется, он просто пытается привлечь к себе внимание. Я даже думала, что это не Лидов. Очень даже может быть. скинув брови кинула марина обижена не жизнью но тобой мужики порой хуже баб не прощают когда я ими пренебрегают тут уже одержимостью попахивает ты если чувствуешь что опять границу переходит сразу в полицию обращайся обеспокоенно напутствовала подругу марина да терпеть не буду согласилась лера да кстати что хотела сказать еще спохватившись начала марина «Тебе почаще надо появляться в клубе мужа. Доверие – это хорошо, но ты видела его нового управляющего?» «Вадика? Конечно!» – рассмеялась Лера. Марина отвела взгляд в сторону, что делала всегда, как только разговор касался Казанцева. Вадик полгода назад вывел все свои средства и занимается открытием своего клуба, Лер. спросил у мужа, почему?» – сказала Смирнова сухим тоном. Лера нахмурилась, с недоумением рассматривая подругу. «Ты все еще с ним общаешься?» спросила она, пропустив мимо ушей важную информацию. «Ты никогда не задумывалась, как у двух голубоглазых людей могла родиться черноглазая девочка?» Марина горько улыбнулась, в светлых глазах мелькнула боль. Лера потрясенно замерла. «Что? Что?» артём знает?» Отойдя от шока шепотом, спросила Миронова. Марина молча кивнула. «А Вадим?» «Нет, я не говорила». Не хочу навязывать ему ребенка, которого он не просил». Валерия застыла во все глаза, глядя на побледневшее лицо Марины. У нее в голове не укладывалось то, в чем только что призналась подруга. И только сейчас Лера осознала, что девочка действительно очень похожа на Вадика, но такая мысль как-то не приходила в голову раньше. «С ума сойти, Марин! Ты... я просто не знаю, что сказать». тёма святой человек». «Вот уж точно». «Не смей меня осуждать!» И в мыслях не было. «При тут осуждение? Я понять хочу!» Если бы Казанцев сказал хотя бы слово, я бы бросила Тему и ушла к нему. Проговорила Марина и, закрыв ладонями лицо, горько расплакалась. Она любит его. Марина любит Вадика, этого беспечного гуляку, готового уложить в свою постель любую маломальски симпатичную бабу. Она не просто его любит, она дочь от него родила. И это при живом муже. Замечательным, добрым, внимательным, боготворившим ее мужа. Как так вышло, что она, Лера, ничего не замечала? Словно ослепла, погрузившись в собственные проблемные отношения. А Вадик? Он столько раз давал понять, что неравнодушен к Лере, и Марина все это знала. Видела. Черт. «Прости меня», – потянувшись, Миронова погладила плечи подруги. «Я такая эгоистка». «Нет, все нормально», Это гормоны, грудное вскармленье и все такое, мотнула головой Марина, отводя ладони от лица, и пытаясь улыбнуться сквозь слезы. Уже прошло. Прошло. Мне так жаль. Мне тоже, Лер. Мне тоже. Никто не виноват. Так сложилось. Ему никто не нужен. Я думала, что мне тоже. Глупая самоуверенность. Никто в действительности не хочет быть один. Все это страхи быть отвергнутыми, брошенными. Так и случилось. «У тебя есть Тёма. Он любит тебя?» «Да, у меня есть Тёма, и он любит меня», невыразительным тоном повторила Марина слова подруги. Слова Марины о том, что Лере стоит чаще интересоваться работой мужа и появляться иногда в клубе, молодая женщина восприняла буквально и, распрощавшись со Смирновой, сразу поехала в Химеру. Откровения подруги потрясли Валерию, и ей было жизненно необходимо убедиться, что у них с Максимом все в порядке. Она не лукавила, когда рассказывала Марине, что муж старается не допускать неконтролируемых вспышек гнева. Последние два года действительно прошли сравнительно спокойно. Характер Миронова не сильно изменился, но он сдерживал свой буйный нрав. Ссоры, которые случаются во всех, без исключения семьях, все еще проходили достаточно эмоционально, но без рукоприкладства. Максимум последствий – порчи, мебели и совместно нажитого имущества. Лера искренне считала, что они с мужем на правильном пути. Они оба работали над отношениями, и, как ей казалось, у них неплохо получалось. А почему Макс ничего не рассказал о том, что Вадим ушел из клуба, она собиралась незамедлительно выяснить. Днем Химера была закрыта для посетителей, но Леру, как супругу владельца, охрана пропустила. Она прошла в просторный зал, вымытый до блеска, на шахматном полу ни единого развода, Тщательно проветренное после бурной ночи помещение благоухало чистотой и свежестью. Дизайн клуба ей не очень нравился, так как Максим выбрал близкую ему стилистику казино. Черно-красные тона, блеск, роскоши и пафос, да и расстановка круглых столов напоминала некогда процветающие и сейчас канувшие в лету игорные заведения. Лера не лезла в дела мужа со своим видением и предпочтениями. К тому же Химера пользовалась популярностью и приносила доход. а значит, Максим все делал правильно. В пустынном зале была хорошая слышимость, и негромкий женский смех Лера различила сразу. Возле барной стойки стояли двое, но из-за столба, украшенного лепниной, преграждающего обзор, Лера увидела только стройную высокую блондинку, стоявшую в полоборота и опирающуюся на матово-черную столешницу из натурального камня. На девушке был строгий кремовый костюм, подчеркивающий идеальную фигуру. и ее непринужденная, уверенная поза говорила о том, что перед Лерой непростая официантка, большинство которых, кстати, она знала в лицо. Макс обеспечивал сотрудникам неплохие условия работы и мог похвастаться стабильностью своего штата. А эта слишком красивая, слишком дорогая, с осанкой манекенщицы и самодовольным выражением лица. Может быть, новый администратор? Ее появление осталось незамеченным – так как Валерия в последнее время отдавала предпочтение удобной обуви без каблука и поэтому двигалась практически бесшумно даже по лакированной поверхности пола. Лера сделала еще один шаг и резко остановилась. Она сама не поняла, что ее заставило застыть на месте. Собеседником красивой блондинки оказался Максим. В отличие от своей спутницы, он не опирался на столешницу, а стоял прямо, расставив ноги и убрав руки в карманы брюк. Его поза также выражала уверенность, силу, он улыбался девушке, но немного с иным выражением. Однако даже с расстояния Лера заметил заинтересованность в глазах мужа. Блондинка продолжала посмеиваться в ответ на сказанные приглушенным голосом слова Миронова. Беседа не напоминала деловой разговор, скорее дружеской болтовню симпатизирующих друг другу людей. Блондинка откровенно кокетничала, хлопая длинными ресницами, широко улыбаясь, демонстрируя красивые зубы. Леру пронзило ужасные чувства, к которым она не была готова. Даже целый коктейль эмоций и чувств. Досада, злость, ревность, раздражение. Не было никакого преступления в том, что Максим в рабочее время разговаривал с одной из своих сотрудниц, но ей совершенно не нравилось то, что она видела перед собой. То, как эти двое смотрели друг на друга. Не как коллеги, что-то совсем другое. Волна мурашек пробежала по спине, Сердце болезненно заныло, ладони стали ледяными и влажными. В висках запульсировало, когда девица в ответ на какие-то слова Миронова снова расхохоталась и, протянув руку, положила ладонь с длинными ухоженными пальцами на бицепс Максима таким непосредственным и будничным движением, словно вот так врываться в зону личного пространства постороннего мужчины для нее привычное дело. А что, если никакой он ей не посторонний? И Марина что-то знает, раз послала ее сюда. но молчит, щадит ее чувства. На запястье девушки сверкнул золотой браслет, инкрустированный драгоценными камнями. Запрокинув голову, блондинка откинула назад копну белокурых волос, блестящих, идеально уложенных. Валерия обратила внимание на ее сережки, явно составляющие комплект с браслетом. «Какой администратор может позволить себе бриллианты?» Леру затошнило. Макс не только не попытался отстраниться, напротив – Протянув широкую мужскую ладонь, он положил ее на плечо девушки, с улыбкой что-то ей отвечая. «Какого хрена?» Веря хотела закричать, подойти и растолкать их по сторонам, влепить мужу пощечину и девицу оттаскать за светлые космы. «Почему, мать ее, она выглядит так потрясающе? Что за сука?» Однако Валерия быстро взяла себя в руки. На сеансах семейной терапии она тоже многому научилась. «Скандалами и претензиями ничего не добьешься. Даже если очень хочется устроить истерику, нужно сто раз подумать, какой результат она даст в итоге. Быть склочной истеричной бабой Лере совершенно не хотелось, особенно на фоне этой юной холеной красотки. Но что задела Леру больше всего, так это то, что несмотря на всю свою вспыхнувшую антипатию к спутнице мужа, она заметила, что чисто внешне у нее и этой сучки очень много общего, а значит она во вкусе Миронова. И эта дрянь моложе лет на семь. А этот кабель и рад, сияет, как начищенные до блеска разнокалиберные бокалы, свисающие над барной стойкой. «Хорошо устроился. На работу он ходит. Козел!» Собравшись, Миронова направилась к воркующей парочке. «Добрый день!» – вслух произнесла Валерия, натягивая на лицо вежливую улыбку. Макс резко повернулся на ее голос, и Лера успела увидеть вспышку смущения в выражении зеленых глаз. Блондинка резко отдернула руку, и он сделал то же самое, что не укрылось от пристального внимания Валерии. Внутри нее все клокотало от гнева, но снаружи она была сама невозмутимость и сдержанность. «Привет! Что-то случилось?» Нахмурившись, Макс шагнул к ней. Первым желанием было отшатнуться, но Лера не сделала этого. Она позволила мужу обнять ее за талию и поцеловать в щеку. В это время Лера, сохраняя внешнее спокойствие, смотрела на блондинку, которая, прищурив свои кошачьи глаза, также пристально разглядывала Леру, дотошно, оценивающе, что-то прикидывая своей блондинистой головки «Нет, все в порядке, была рядом, обедали с Мариной, решила забежать», будничным тоном ответила Лера, обратив свое внимание на мужа. «Деловые переговоры?» приподняв бровь, спросила она. Макс невозмутимо улыбнулся. Он явно чувствовал себя уверенно и спокойно в сложившейся ситуации. «Интересно, кто из них лучший актер?» Иногда Лере казалось, что у Макса, если бы он выбрал профессию Леры, с легкостью бы получилось добиться всемирного успеха. С его-то целеустремленностью и упрямством. «Можно и так сказать», – пространно проговорил Миронов. «Познакомься», – он указал на блондинку, которая выдавила из себя наигранно приветливую улыбку. «Это Евгения Симонова, мой новый управляющий». «Очень приятно», – сладким голоском проворковала Лера. пожимая протянутую холеную ручку с гламурным маникюром. «Насколько новый?» «Я полгода работаю в химере», – вздорнув подбородок, сообщила Евгения. «И сегодня закончился мой испытательный срок». «Значит, можно вас поздравить с зачислением в команду?» «Точнее, практически в управление командой?» Лера приторно улыбнулась. Макс небрежно повел плечами, когда она посмотрела на него. Рубашка цвета морской волны, расстегнутая сверху на одну пуговицу – оттеняла цвет его зеленых глаз. И Лера не могла отрицать, что даже в свои 34 года он выглядел гораздо моложе своих сверстников. Отлично выглядел. Высокий, подтянутый, стильный. Спортзал и активный образ жизни, твердая жизненная позиция, самореализованность накладывают на мужчин тот отпечаток успешности, обаяния и сексуальности, которые бросаются в глаза всем женщинам без исключения. Лера, возможно, расслабилась, привыкнув видеть рядом с собой образец мужской привлекательности. Она не задумывалась, что в большом женском коллективе он может оказаться желанной добычей для многих юных хищниц. Как можно быть такой наивный, слепой, чрезмерно самоуверенный? А что случилось с Вадимом Казанцевым? сглотнув образовавшийся в горле ком, сухо поинтересовалась Лера. Макс оперся локтями на столешницу, отводя взгляд в сторону. «Побоялся риска», — заявила Евгения. Макс бросил на нее тяжелый мрачный взгляд, и девушка прикусила нижнюю губу, виновата ему улыбнувшись. Лера поняла, что здесь и сейчас ей больше ничего не скажут. «Мы поговорим об этом дома, Лер. Я все объясню», – пообещал Максим. «Отлично, я жду», – кивнула Валерия. «Ты на машине или вызвать такси?» «Не переживай обо мне, я за рулем. Теперь мы с Мариной пьем исключительно чай или кофе», – отстраненно улыбнувшись сообщила Лера. «Удачного дня! Евгения приятно было познакомиться!» «Взаимно!» – проворковала красавица. Лера стиснула зубы и, развернувшись, пошагала к выходу. «Твоя жена?» – спросила Симонова, когда Лера покинула клуб. Макс задумчиво кивнул. Он чувствовал легкое раздражение, причина к которому пока ему была не ясна. Интуиция подсказывала, что вечером его ждет непростой разговор. «Красивая! Я слышала, что она актриса!» «Так и есть!» театральная сухо ответил миронов бросив взгляд на стильные дорогие часы обрамляющие запястье очень романтичная профессия толпы поклонников наверное евгения натянутто улыбнулась как ты с этим справляешься с чем хмуро спросил миронов ну как растерялась девушка она еще не успела привыкнуть к резкой перемене настроения босса с конкуренции я похож на мужчину у которого могут быть конкуренты холодно осведомился Максим. «Нет, абсолютно нет», твердо ответила Симонова. «Я зря ляпнула про Вадима?» «Да, Женя, зря», подтвердило ее опасение Миронов. «Впредь старайся держать язык за зубами до тех пор, пока я не дам команду говорить». «Договорились?» «Конечно», смущенно закивала Симонова. «Я же не знала, что...» «Жень, тебе не нужно ничего знать. Просто выполняй перечень своих обязанностей по инструкции, которая у тебя имеется». и у нас не будет сложностей в будущем. Извини. Это лишнее. Делай выводы, и будет тебе счастье», бесстрастно посоветовал Максим. «Я сейчас отъеду на переговоры с новым поставщиком коньячной продукции. Меня не будет пару часов. Займись делами здесь. Будут вопросы, звони. Все понятно?» «Да, конечно», – поспешно заверила его Симонова. «Все, Жень, удачи. Я на связи». Небрежно махнув рукой, Миронов решительным шагом направился к выходу. Девушка, раздосадованно кусая губы, смотрела ему вслед, пока он не скрылся за дверями. «Вот идиотка!» Только показала, что между ней и Мироновым установилось теплое дружественное отношение, и вдруг за какие-то пару минут они снова вернулись к официальному тону «босс подчиненная». Полная фиаско. До самого вечера Максима не покидало напряженное состояние и предчувствие чего-то нехорошего. Он хорошо изучил свою жену за те годы, что они прожили вместе, его сложно обмануть ее виртуозной игрой в невозмутимость, свидетелем которой он стал сегодня. Лера редко заявлялась в клуб, и то, что она приехала сразу после встречи с Мариной, не казалось ему простым совпадением. От ее подруги постоянно одни неприятности. Макс знал, что Смирнова по-прежнему поддерживает связь с Казанцевым, и одному богу известно, что тот мог наболтать своей любовнице о его делах. А эта сплетница тут же доложила все Лере, Наверняка с своей интерпретацией. грёбаный испорченный телефон. Надо было сказать Лере сразу, но как-то подходящего случая не подвернулось. То одно, то другое. Рабочий график настолько напряженный, что в будни им порой не удавалось и пары фраз перекинуться, не говоря уже о доверительных долгих беседах. Исключение составляли сеансы семейной психологической терапии, которые они исправно посещали один раз в неделю. Но там речь шла совсем о другом. Макс в виде исключения поехал домой раньше, чем обычно, прихватив с собой бутылку элитного шампанского. По дороге заехал в цветочный магазин и купил букет белых роз, чтобы наверняка растопить лед в глазах жены, который ему не померечился, когда она смотрела на него сегодня в клубе. К его удивлению Лера встретила его совершенно спокойно. Забрала цветы и шампанское, поблагодарив и поцеловав в щеку. Розу в вазу, шампанское в морозилку. Погрела ужин. Быстро накрыла на стол, непринужденно беседуя с мужем на отстраненные темы. Расставила бокалы, тарелки. Ни малейшего проявления нервозности Максим не заметил, но тем не менее дурное предчувствие не покидало. Мимоходом он заметил, что Лера приоделась к его приходу. Обтягивающая стройную фигуру, черное короткое платье сидело идеально. Она подвела глаза, накрасила губы перламутровым блеском и сделала незамысловатую прическу. Макс всегда знал, что Лера красавица, но сегодня ее достоинство особенно бросались в глаза. Когда горячее было разложено по тарелкам, Максим откупорил охлажденное шампанское и разлил по бокалам. — Ты потрясающе выглядишь, — похвалил он, поднимая бокал. — Хочу выпить за тебя, за самую красивую жену в мире и самую хозяйственную. — Спасибо, — улыбнулась она немного натянута, покрутила в пальцах свой бокал, легко стукнула о его... «За все хорошее!» Пригубив, Лера отставила бокал в сторону. «Можно я кое-что спрошу о твоем новом управляющем?» С наигранным спокойствием спросила она. Макс нахмурился. Его предчувствия начинали сбываться. То, что Лера увидела сегодня, она могла понять по-своему. Женщины иногда бывают ужасно ревнивы, причем на пустом месте. «Спрашивай», — кивнул Максим невозмутимо улыбаясь. «Сколько ей лет?» прищурившись поинтересовалась лера 23 быстрый ответ так хорошо знаешь возраст всех своих коллег лер ладно я не придираюсь подняв ладони в знак капитуляции проговорила лера прекрасный возраст ровно столько было мне когда мы познакомились кстати сегодня ровно семь лет ты забыл мужчина не запоминают даты лер я помню день бракосочетания максим сдержанно улыбнулся «Но я рад, что ты помнишь. Семь лет – это большой срок. Нам есть за что выпить». «Не уходи от темы», – хмуро бросила Лера. «Скажи, ты правда думаешь, что 23-летняя девушка справится с должностью управляющего?» «Чего ты на ней зациклилась?» – раздраженно спросил Миронов. «Женя – дочка одного из моих крупных инвесторов. Она училась в Лондоне. Блестящее образование. Меня попросили дать девочке шанс. И я дал. Это бизнес, Лера». Не надо мешать все в одну кастрюлю и придумывать тебе что-то». «Отлично», – скептически ответила Лера. «А Вадика ты уволил, чтобы дать шанс девочке?» «Ты с ума сошла?» – резко спросил Миронов. «Я не могу уволить Вадима. Он мой деловой партнер. Был им, пока не вывел свои средства и не принял решение открыть собственное дело. Это было исключительно его решение». «И что его сподвигло на это решение?» Лера перешла к следующему пункту повестки этого вечера. «О какому риске говорил твой новый управляющий?» «Может, начнем с того, что ты расскажешь, что именно тебе наговорила твоя длинноязычная подруга?» «Иногда мне кажется, Макс, что ты к ней неравнодушен. Столько лет она тебе покоя не дает», – иронично заметила Лера, сделав еще один глоток шампанского. Миронов повторил ее жест. Ему было необходимо смочить пересохшее горло. «Давай ты просто расскажешь мне правду. Ради разнообразия», – предложила она скептическим тоном. Макс тяжело вздохнул. Он действительно не знал, как много известно Лере. И в в сложившейся ситуации было бы глупо и чревато последствиями. Ему не понравилось, что я организовал покер-клуб на цокольном этаже Химера. Одним предложением выдал Мирона всю суть проблемы. Лера не сразу поняла смысл сказанной фразы. Сдвинув брови, молодая женщина, часто моргая, с изумлением и неверием смотрела на мужа. Макс нервно сглотнул и снова потянулся за шампанским. «Что ты сделал?» – хрипло переспросила она. «Только не надо устраивать трагедию, Лер, и искать миллион сложностей. Я все продумал. В покер-клуб будут иметь допуск только проверенные обеспеченные клиенты. Безопасность проработана от и до. Никакого риска». Вадик, я так понимаю, посчитал иначе. Вышло из оцепенения Лера. Глаза ее полыхали гневом и негодованием. Ты спятил, Миронов? Я думала, что мы оставили в прошлом твою одержимость азартными играми. Зачем ты опять тащишь в это в нашу жизнь? Это выгодный бизнес. К нашей с тобой жизни открытие нового витка деятельности не имеет никакого отношения. Не обманывай себя и меня одновременно. Казино всегда было твоей страстью. «Именно в него ты пытаешься превратить Химеру. Ты просто одержимый, Миронов, и делаешь это для себя, не для бизнеса. Ты рискуешь всем, чего добился. Ты понимаешь, что стоит на кону?» «И что же?» – холодно спросил Макс, провел указательным пальцем по брови. Уголок его глаза нервно дернулся. Он ненавидел, когда Лера переходила на повышенный тон. «По-моему, ты усложняешь, Лер. Я знаю, что делаю». Когда ты одержим идеей и когда находишься на адреналине, ты не понимаешь, что делаешь. Не отдаешь отчета в том, что отвечать придется нам обоим всем, что мы имеем. Это незаконная деятельность». Лера в сердца швырнула вилку на тарелку и вскочила на ноги, сверкающими глазами глядя на мужа. «Скажи мне, зачем? Для чего? Клуб мало приносит прибыли? Чего тебе не хватает? Острых ощущений? Нравится ходить по краю пропасти?» Забыл, сколько раз приходилось падать? Я уже сказал тебе, что все под контролем. Ледяным голосом отрезал Миронов. Успокойся и сядь. Ты адреналиновый наркоман, Максим. И я не собираюсь смотреть сквозь пальцы или закрывать глаза на то, что ты творишь. Если кто-то сообщит в прокуратуру, любой недовольный клиент может это сделать. Знаешь, что ждет в таком случае? Тюрьма и конфискация имущества. Штраф, который ты будешь платить до конца жизни. Точнее, мы. Мы будем платить. Не придется тебе ничего платить. И мне тоже. Сядь, Лера. Не провоцируй меня на действия, о которых придется потом пожалеть. В голосе Максима зазвучали металлические нотки. Ты мне угрожаешь? Возмущенно спросила Лера и не думаю успокаиваться. Нет, предупреждаю. И прошу. Спокойно прошу. Угомонись. Ты потребовал у меня два года назад пообещать, что я откажусь от гастрольной деятельности. И я пошла на это. Я отказываюсь от ролей, которые мечтала бы сыграть. Ради тебя. И сейчас я требую от тебя того же. Никакого покер-клуба в химере. Или что? вскинув в брови с ледяным спокойствием, спросил Миронов. Он же чувствовал, как внутри него закипал гнев, но пока удерживала его силой воли. Или я тоже не буду себя отказывать в том, что является смыслом моей жизни. Вот как? А я кто? Наша семья? «Не смысл жизни. Интересно получается, Лер. Продолжай». «Не передергивай. Я не то хотела сказать». Но сказала именно то, что сказала. «Не беси меня, Миронов», – зарычала Лера, сжимая кулаки. Макс медленно встал и, обойдя стол, вплотную приблизился к жене. Она была слишком зла, чтобы почувствовать исходящую от него волну ярости. «Никаких гастролей, Лера», – по слогам произнес он, глядя на нее сверху вниз. Она не выглядела испуганной или подавленной его близостью. Наоборот, в выражении стальных глаз он видел откровенный вызов, на который его тщательно удерживаемые инстинкты мгновенно среагировали. «Никакого покер-клуба для избранных!» – выдала она, вздорнув подбородок. Макс молниеносным резким движением схватил ее за горло и впечатал спиной в стену. Взмахнув рукой, Лера задела свою тарелку. Та с грохотом полетела на пол, потянув за собой бокал. Звон разбивающихся стекла словно отрезвил Миронова. В затуманенных безумных гневом потемневших глазах появилось осознанное выражение. Макс опустил взгляд на свою руку, фиксирующую Леру, потом в ее побледневшее испуганное лицо и резко отстранился, отпуская ее. Это снова случилось. Он словно на мгновение потерял связь с самим собой, упустил контроль. «Никогда не спорь со мной!» – хрипло проговорил Миронов, отходя к противоположной стене – и дрожащими пальцами поднес к губам сигарету. «Я думала, ты бросил», — проговорила Лера, тяжело дыша и прижимая ладонь к покрасневшему с подпечатками пальцев горлу. Она выглядела растерянной, несчастной, уставшей. «Курить», — пояснила она. «Я тоже. Нам обоим нужно остыть. Пойду, проветрюсь. Извини, я не хотел», — бросив на нее быстрый виноватый взгляд, произнес он и направился в прихожую. Быстро схватил пиджак с вешалки, сунул ноги в ботинки и хлопнул входной дверью. Уже в подъезде облокотился спиной на закрытую дверь. Бросил недокуренную сигарету в сторону и, закрыв ладонями лицо, попытался отдышаться и привести эмоции в стабильное состояние. «К черту! долбаные шарлатаны!» Пробормотал он, поклявшись себе, что ноги его больше не будет у псевдоцелителей, обещающих ему вернуть контроль над гневом вот уже два года подряд. В итоге Максу казалось, что он сам делает куда больше, чтобы помочь себе, чем они. А ведь получалось. Все было хорошо. Сравнительно хорошо. Он даже курить бросил. И снова по кругу. Дрожащие руки, пульсирующие на висках вены, напряженные до боли мышцы. Кратковременные потери связи с сознанием. Если бы Лера не опрокинула посуду, пытаясь защититься от его хватки, одному только Богу известно, чем все могло закончиться. Он себя не контролировал. Черт. Сейчас он даже не помнил, как схватил ее и о чем думал в этот момент.